Глава 19 Когда Алекс услышал, что Марина исчезла, первым его порывом было взять за грудки Лара Радара и хорошенько его встряхнуть. И трясти до тех пор, пока мутная пелена гнева на бестолкового мага и страха за девушку не прекратит окутывать сознание. А еще хотелось куда-то бежать и делать хоть что-то, чтобы найти феечку. Мысль, что она находится неизвестно где и совершенно одна — скручивала внутренности в тугой узел. Видимо, выражение лица графа было столь говорящим, что Ларка карат заслонил собой коллегу, полностью закрыв его своей могучей фигурой. «Как это произошло?» — холодно спросил Алекс. «Не знаю», — Лар-Радар смело выступил из-за спины воздушника. «Мы вышли из кафе, в котором остановились пообедать, я нес купленные вещи, Лара-Марина начала задавать какой-то вопрос, но так и не договорила». Клянусь, что оглянулся в тот же миг, но ее рядом не было. Я не понимаю, как это могло произойти. Там негде скрыться так быстро. Да и портал не сработал бы мгновенно. «И что, никаких следов?» — спросил кронпринц эльфов, недовольно хмурясь. «Кроме странного магического фона, нет». «Что именно в нем странного?» Такое чувство словно скрутили в пружину окружающее пространство, которое затем медленно распрямилось. «Вы точно уверены?» «Нет, сам проверю. Нельзя терять время!» Эльф кивнул Лару Радару, молчаливо предлагая открыть портал. «Иллюзия!» — устало напомнил Алекс и тоже выжидающе посмотрел на водника. «Ближайший выход в обувной лавке!» — задумчиво пробормотал тот, вспоминая наличие портальных комнат. «Передайте вещи Ларе Китане!» — распорядился тем временем граф. «И пока ни слова не говорите о пропаже!» «Будет исполнено», — заверил Лар Карат, подхватывая сваленные в кучу сумки с покупками. «Я пойду с вами», — Лара Катарина подхватила несколько пакетов. «Думаю, фее будет проще общаться со мной, чем с вами». Дождавшись, пока эти двое выйдут из палатки, Алекс посмотрел на эльфа и увидел хоть и очень красивого, но все же человека, оказавшегося на полголовы ниже кронпринца. Хмыкнув, Перевел взгляд наводника, поджидавшего у открытого портала. Выйдя в обувной лавке, они, ни слова не сказав продавцу, поспешили к кафе. Дойдя до нужного здания, Лар Радар развел руки в стороны, словно приглашая спутников осмотреться. Чем эльф занялся, прищурив поблекшие глаза и принюхиваясь. Алекс, не понимавший, что именно ищет люр Аринель, перенастроил зрение, изучая остаточный магический фон. Как и сказал Лар-Радар, это чем-то напоминало пружину, уже практически полностью распрямившуюся. Больше никаких зацепок не было. «Я понял, что это», — тихо сказал эльф и недовольно поморщился. «Не ожидал, что у людей окажутся подобные артефакты». «Какие?» — уточнил Александр, с нетерпением ожидая ответа. «Заморозки времени», — пояснил Кронпринц. «Давно, еще до моего рождения, их создал талантливый артефактор из расы Нейкеров. Они слабые маги, зато могут создавать невероятно мощные и простые в управлении артефакты». «Но заморозка времени...» — пробормотал Ларрадар. «Всего на семь минут. Настолько хватает заряда. Но этого достаточно, чтобы спастись, если тебе угрожает опасность». «Или украсть кого-нибудь». Граф сжал кулаки, желая добраться до подонка, схватившего Марину. «Да, поэтому все артефакты заморозки хранились под надежной защитой», не стал отрицать очевидного эльф. Но потом начались войны с последующим переселением. Несколько артефактов были утеряны. И какой-то умелец не только нашел один из них, но и понял, как им пользоваться. Нужно как можно скорее найти этого мага. «Не обязательно». Заметив удивленный взгляд графа, Леур-Аринеэль поспешил пояснить. «Я имею в виду, что это не обязательно маг. Главное — зарядить артефакт, а потом им может воспользоваться даже обычный человек». «Оторвать бы хвосты этому древнему умельцу!» Не сдержавшись, буркнул лар -Радар. «Лучше бы что-то не столь опасное придумал». «Нужно вернуться на остров», — неожиданно сказал Александр, заметив, что прохожие с любопытством косятся на них. «Зачем?» — удивился водный маг. Он чувствовал вину и злость, что не сумел сберечь феечку, и был готов начать немедленно обыскивать город, чтобы ее найти. «Нам может помочь Лара Китана», — Алекс открыл портал. «Ведь феи мысленно общаются друг с другом, а так мы будем долго искать Марину». Спутники признали его правоту и безропотно шагнули в открывшийся проход. Марина с интересом слушала Ор, капитана работоргового судна, из угла, в который ее запихнули. Идиоты, Болваны! вы кого притащили? Капитан, проблеял заросший пират, который и умыкнул девушку. Вы же сами сказали, что не хватает еще двух и отправили меня. Баран, рявкнул высокий плотный мужчина, стукнув подчиненного кулаком в лоб, отчего тот шмякнулся на пол. «Я же приказал магинь не трогать!» «Да какая ж это магиня?» — взвыл пират, потирая ушибленный лоб. «У неё ж нет этих стихийных прядей!» «Зато магия есть!» — рявкнул капитан. «Тем более ты сам сказал, что она с магом была». «Так красивая же и необычная!» — заступился за товарища другой пират. «Вон и какие волосы зеленючие, а глаза...» «Да на кой мне магиня сдалась?» Еще больше вызверился капитан, приложив кулаком, и защитничка. Так может, отпустите? внесла конструктивное предложение Марина, у которой от криков закладывала уши. Первый испуг давно прошел, тем более, что ничего страшного с ней не сделали. Связали, правда, но не измывались же, да еще бесплатное представление устроили. А больше ничего не сделать, ехидно поинтересовался рыжеволосый капитан. На фоне ярко пламенеющей шевелюры синие стихийные пряди казались еще насыщенней. Обещаю никому не рассказывать. Марина даже покивала для убедительности. Ага, знаем мы таких честных, буркнул ее похититель и встал с пола. Отпустить не могу, категорично отрезал капитан. Есть у меня один покупатель, который давно себе магию ищет и деньги немалые предлагает. «И живет далеко от Империи, так что тебя точно не найдут!» Грозно хмурясь, он посмотрел на своих подчиненных. «Ладно, на первый раз прощу, но если еще попробуете что-то такое устроить...» «Да ни за что!» — в один голос гаркнули пираты, расплываясь в довольных улыбках. «Это вы зря», — подумала Марина, нисколько не обеспокоенная, отведённой ей участью. В душе поселилась иррациональная уверенность, что с ней все будет хорошо. Алекс обязательно найдет, тем более с ним там эльфы и китана. Вспомнив о феи, Марина чуть не охнула, пришлось даже щеку прикусить, чтобы сдержать порыв. Путь к спасению оказался еще ближе, чем она думала. Кстати, красавица, а что у тебя с волосами? поинтересовался капитан, подойдя вплотную и ухватив пальцами за подбородок. «Неудачный эксперимент», — ответила, не задумываясь. «А что вы собираетесь со мной делать?» «Ты у нас особо ценный товар, так что в трюм отправлять не буду». Мужчина поворачивал ей голову из стороны в сторону, внимательно рассматривая неожиданное приобретение. «И долго это продержится?» — уточнил, имея в виду необычный цвет ее волос, ресниц и бровей. «Думаю, несколько месяцев точно», — осторожно ответила феечка, не понимая причины интереса отлично пойдешь как эксклюзивный товар довольно осклабился капитан и наконец отпустил ее лицо козел мысленно припечатала девушка поморщившись доставьте ее в соседнюю с моей каюту и выставьте охрану распорядился рыжеволосый а чтобы она не учудила чего нибудь наденьте на нее браслеты ты знаешь где они хранятся Проинструктировал капитан похитителя феи. И только посмей напортачить еще хоть раз. Больше не повторится, клятвенно заверил пират и грубо ухватил девушку за плечо. Глаз с нее не спущу. Я в туалет хочу, мрачно выдала Марина, понимая, что постоянный соглядатой ей точно не нужен. Одна хочу. Не волнуйся, милая. Капитан потрепал ее по щеке, благожелательно улыбаясь город пошутил. Он будет стоять за дверью. В каюте есть ночной горшок. Цени моё расположение. В трюме обычное ведро на всех, и даже без крышки». Содрогнувшись от представленной картины, Марина поспешно кивнула. Она была уверена, что Алекс её ищет, так почему бы не провести часы плена в относительном уюте? К сожалению, пока они шли к каюте, девушка не увидела ничего интересного. На палубу выходить не пришлось, а разглядывать полутемный коридор с одинаковыми дверями не было никакого удовольствия. А ведь она никогда не бывала на кораблях. Даже на эльфийский не удосужилась подняться, хотя очень хотела. Тем более у острова остался один. Второй, как узнала девушка, после случая с пивуном отплыл к землям эльфов, увозя с собой без спроса пробравшуюся за заслон принцессу. Катарина шепнула, что эльфийка громко кричала на брата, пока ее связанную несли на корабль. Феечка искренне пожалела, что ей не довелось увидеть это представление. Но тогда она приходила в себя после неудачного эксперимента. Представив выражение лица Александра, посмея заикнуться об экскурсии по эльфийскому кораблю, девушка сразу теряла всякую решимость. «И зря», — сокрушенно подумала Марина ничего бы с ним не случилось а я бы посмотрела и вернулась назад как только меня освободят так и сделаю сама того не осознавая девушка воспринимала все как небольшое приключение которое не грозило неприятностями конечно грубить и хамить она тоже не собиралась надо быть совсем неумной особой чтобы так вести себя в окружении работорговцев Это только в юмористических фэнтези такое прокатывает. И то Марине при чтении хотелось покрутить пальцем у виска от недалекости главной героини. И все же страха не было. Сейчас главное остаться одной и связаться с Китаной. Заодно проверит, как далеко действует связь. Только бы корабль не отчалил от берега. «Когда мы отплываем?» — спросила Марина, как только ее доставили в каюту. Выделенная ей комната оказалась маленькой и довольно темной. Замызганное стекло круглого оконца под самым потолком практически не пропускало света. В дальнем углу разместилась лежанка, больше похожая на грубо сколоченный ящик, прикрытый сверху худым матрасом и непонятного цвета покрывалом. Девушка решила, что лучше посидит на полу, здоровее будет. Рядом с лежанкой пристроилось помятое ведро, прикрытое проржавевшей крышкой. Видимо, это и был ночной горшок, который феечке обещали. «Хоть бы меня спасли до того, как я действительно захочу в туалет», — подумала брезгливо. «Что, не терпится попасть к своему хозяину?» — загоготал один из сопровождающих. Марина с нетерпением ждала, когда останется одна. Требовалось сосредоточиться, а вызывать лишние подозрения не хотелось. И только она успела об этом подумать, как пират вернулся, неся в руках деревянный ларец, расписанный непонятными завитушками». Поставив его на ящик, видимо, заменявший стол, мужчина откинул крышку и достал два металлических браслета. Их поверхность тоже была густо изрисована завитушками. Девушке не составило труда догадаться, что это. И впервые с момента похищения она испугалась. Если ей блокируют магию, неизвестно, услышат ли кита на зов. «А может, не надо?» — просительно протянула, прижав связанные руки к груди. Обещаю вести себя хорошо. Капитан приказал. Ее похититель подошел практически вплотную. А я больше не хочу вызывать его гнев. И он, перерезав веревки, застегнул на тонких запястьях массивные браслеты. Марина вдруг ощутила непонятную пустоту внутри. За неполные два месяца так привыкла ощущать свою магию, что теперь чувствовала себя неуютно. Зато теперь сможешь нормально по нужде сходить. Это пришлось бы тебе помогать. Гоготнул второй охранник, довольный своей шуткой. Девушка поджала губы, сдерживаясь, чтобы не нагрубить в ответ, и мысленно повторяя, что это ненадолго и ее скоро спасут. Спасут же? Через час принесут еду. Сообщил похититель и утянул своего дружка за дверь. Выдохнув, Марина присела на стул и закрыла глаза. Понадобилось некоторое время, чтобы успокоиться и сосредоточиться. А затем она позвала Китану. Сердце трепетало в ожидании ответа, но его так и не последовало. Разочарование резануло вскипевшими под плотно сомкнутыми веками слезами. Из приоткрытых губ вырвалось злое шипение, но девушка не позволила себе впасть в уныние. Тряхнув головой и втянув в легкий спертый воздух, позвала вновь и звала до тех пор, пока голова не стала раскалываться от бесплодных попыток. Привалившись к стене спиной, феечка тоскливым взглядом обвела свою тюремную камеру. Уверенность, еще недавно горевшая неукротимым огнем в душе, начала угасать, принося с собой неуверенность и страх. Сообщить фее о похищении Марины вызвался кронпринц. Никто и не возражал, прекрасно понимая, как она отреагирует. «Главное, чтобы не отказалась помочь в поисках». Спустя десять минут после того, как Леур Аринель ушел в палатку, полок откинулся, и перед ожидающими магами предстала разгневанная китана. Александр мимоходом отметил, что на ней Маринина рубашка и брюки, а волосы у нее теплого золотистого оттенка, уже привычно отливающие зеленью. Но все это прошло по краю сознания, ибо фея принялась доступно объяснять, что она думает о людях и одном конкретном маге в частности. Как ни странно, злилась она не на Лара Радара, а на Александра, не сумевшего, по ее мнению, защитить юную феечку. «А значит, ей нечего делать среди вас», — возвестила Китана. «Сама буду за ней присматривать. Или вообще, на эльфийский корабль уведу. Там Марине точно ничего угрожать не будет». Алекс неожиданно поймал себя на желании зарычать, даже подался вперед, недобро глядя на особу, решившую отобрать кое-кого для него важного. В ответ на него дерзко сверкнули зелеными глазами, и фея перешла на спокойный деловитый тон. В прошлый раз я слегка преувеличила и не сказала, что наш зов имеет ограниченный радиус действия, сообщила она, никому конкретно не обращаясь. Он покрывает всю площадь острова и еще пару километров за его пределами. — А если Марины нет где-то поблизости, нужно перемещаться на материк? — уточнил Кронпринц. — Да, и чем скорее, тем лучше. Неизвестно, кто и зачем ее похитил. Вдруг кому-то стало известно о нас? — Это исключено, — пробасил Ларкарат. — Могу лично поручиться за всех находящихся на острове людей. «Значит, ее похитили по неизвестной нам причине!» Поразительно легко приняла ответ фея. «А это еще хуже! Мы не знаем, кому и для чего понадобилась Марина!» «Нам нужно как можно скорее приступить к поискам!» Осторожно напомнил Леур-Аринель. Китана недовольно посмотрела на него, злясь на вмешательство по наведению жути и чувство вины на человеческих магов. Тихо фыркнув, она прикрыла глаза, а спустя пару мгновений уверенно заявила, что поблизости девушки нет. «Стоит наложить на тебя иллюзию и переместиться в город!» Эльф поднял руку, предупреждая возражение. «Мне не тяжело, да и быстрее выйдет!» Алекс успел успокоиться и сосредоточиться на предстоящих поисках, поэтому пока решил помалкивать и не перечить вздорной феи. Отряд, выдвинувшийся на поиск Марины, оказался довольно большим. Не считая Алекса, Китаны и Кронпринца, вместе с ними отправились три эльфа под иллюзией и четыре мага, среди которых оказались Лара Радар и Лара Раяна. Граф подумал, что феечка будет крайне недовольна видеть среди своих спасителей неприятную ей могиню, но менять ничего не стал. Лара Раяна была сильным и умелым специалистом, и ей уже доводилось принимать участие в операциях по освобождению заложников. Вновь появившись в портальной комнате обувной лавки, Алекс повел отряд к кафе, но на выходе резко затормозил. Причиной стали рыдания одной из женщин. «Простите, у вас что-то случилось?» — спросил он, подойдя к хозяину лавки. «Племянница пропала», — растерянно ответил тот, нервно протирая стекла очков, висевших на тонкой цепочке. «Вчера они с моей сестрой приехали погостить, и вот...» «Как это произошло?» — поинтересовалась Лара Рояна, оттирая Алекса от всхлипывающей женщины. «Сара, прошу, расскажите нам!» «Я не знаю!» — прорыдала та, прикрыв лицо платком. «Мы гуляли!» — Биночка упрашивала купить ей новую шаль, но я отказала. «Зачем? Зачем я это сделала?» Безутешная мать снова что-то забормотала, громко всхлипывая. Поняв, что от нее толку не добьешься, Лара Раяна обратилась к хозяину лавки. А что было дальше? Она сказала, что племянница исчезла в одну секунду. Вот только была, и вдруг ее уже нет. И ведь на улице практически не было прохожих, а те, что были, ничего не могли рассказать стражам. Где это произошло? Александр переглянулся с магиней. Да тут, рядом. Они же по магазинам решили пройтись. «Вы не волнуйтесь, ваша дочь обязательно найдется. Она ведь у вас умница и красавица», — ласково проговорила Лара Раяна, успокаивающе погладив женщину по плечу. «Да, моя биночка невероятно красивая», — подтвердила та. «В прабабку мужа пошла, такая же черноглазая и черноволосая, статная и... И что мне делать?» Мужчина бросился успокаивать сестру а маги покинули лавку. «Уже вторая пропавшая», — задумчиво сказал Кронпринц. Причем красивая», — Лара Раяна нахмурила лоб. «Думаешь, работорговцы?» — предположил Лар Радар. «Это первое, что приходит на ум», — подтвердила она. «Если бы пропала только Лара Марина, интересно, исчез ли еще кто-нибудь?» Поинтересуюсь у стражи, предложил Лар Феркас, сильнейший огненный маг, с десяток лет проработавший следователем в отделе особо тяжких преступлений. Еще и работорговля, прошипела Фея, как только маг отошел. Нет, я точно заберу ее. Как можно строить какие-то отношения с расой, которая продает в рабство своих же соотечественников? Алекс прекрасно понимал о своей миссии, понимал, что на него возложена огромная ответственность, но также осознавал, что сдерживающим фактором и неким буфером в их общении с феей служила Марина. «В наших летописях сохранились свидетельства, как оборотни ради забавы могли разорвать ни в чём неповинного человека», — медленно и с расстановкой сказал он. "Еще мы знаем, что эльфы устраивали дикие охоты, а дичью были люди». Гномы воровали детей, заставляя их трудиться в самых опасных шахтах. Феи топили своих новорожденных сыновей, если отцом оказывался человеческий мужчина. «Мы все это знаем и помним, но все равно ищем пути к мирному сосуществованию. А недавно именно ваша сестра заставила Марину напасть на меня, совершенно не заботясь, что с ней после этого будет». И «Именно я позволил судить Хаяну по вашим законам, а не потребовал предстать перед нашим судом, хотя имел на это полное право». Алекс перевел дыхание и продолжил. «Поэтому сейчас я прошу вас проявить благоразумие и помочь найти ту, которая дорога нам обоим». После его слов в отряде установилась напряженная тишина. Человеческие маги смотрели на своего предводителя с одобрением, а кто и с восхищением. Эльфы стояли с бесстрастными лицами, Люр Аринеэль пытался быстро придумать, как разрядить накалившуюся обстановку, но положение спас вернувшийся Лар Феркас. «Неделю назад в одном из сел пропала девушка», — сообщил он, не заметив напряженной атмосферы, — «а может, просто сделал вид». «По описанию тоже красивая, из крестьянской семьи». Родственники думают, что она сбежала с приезжим магом, на пару дней останавливавшимся в их деревеньке. Правда, для побега выбрала странное место. Разгар рабочего дня, когда ее заметить, было проще простого. Но почему-то никто не заметил. «И ты так быстро выяснил это!» — удивилась Лара Рояна. «Там был мой должник», — пожал плечами бывший следователь. «Да и информация не секретная». «Давайте уйдем с открытого места», — предложила фея, правда при этом старательно глядя только на эльфов. «Мы привлекаем слишком много внимания». Никто не возражал, и отряд переместился на тихую улочку. Китана присела на лавку, стоящую в тени дома, и прикрыла глаза. Все время, что она молчала, сосредоточено морщи лоб. Алекс осматривал пустынную улицу, чтобы занять себя хоть чем-то. «Я нашла ее. Наконец отозвалась фея, открывая глаза. Вернее, связалась с Мариной. Она действительно у работорговцев на каком-то корабле. Ее схватили по ошибке. Похитителей ввел в заблуждение цвет волос, точнее, отсутствие стихийных прядей. Но капитан все равно не захотел отпускать Марину. Собирается продать какому-то человеку, желающему заполучить именно магиню. Магией пользоваться она не может, ей надели блокирующие браслеты. И где именно находится, тоже не знает но уверена, что на корабле есть другие пленницы, которых содержат в трюме. «Что-то ещё?» еще? опередил Александра Кронпринц. «Просила поспешить, потому что вечером отплытие».